Глава 16. Ограбление пятое и последнее. В самой Москве события развивались строго по намеченному плану. Для начала, проводив родителей Света на работу, ребята занялись установкой хитроумных жучков. Женька в очередной раз оказался вне конкуренции. Что касалось техники, естественно, практически любой. Первый жучок был спрятан в кухне. И знаете где? На самом видном месте. На боковой стеночке эмалированной миски на дне которой еще оставалось немного молока. Светкина кошка утром не доела. Второй жучок после долгих споров ребята решили пристроить в зале. По той причине, что там было больше всего мебели, оргтехники и книг. А значит, и времени на эту комнату потребуется прилично. В конце концов, не немы же те грабители. Драгоценный жучок был старательно прикреплен к металлическому карнизу. По общему мнению, там спрятать что-либо было невозможно, а значит, и трогать карниз вряд ли будут. Оставив растерянную и немного испуганную Светлану дома, ребята вышли из подъезда и разошлись в стороны, беря под наблюдение весь двор. Нельзя было прозевать, когда квартиру примутся пасти. Решили начать действовать сразу же. До конца каникул оставалось времени не так и много, а с этой опасной историей уж точно нужно было закончить к началу занятий. Ребятам повезло. На трудовую вахту заступил старый знакомый. Парень, дежуривший на лестничной площадке у Наташкиной двери. Он даже не потрудился сменить свои вчерашние вещи. Благодаря одежде они узнали его издалека. Гришка даже оскорбился. «За баранов нас держат, что ли?» И проводил ненавидящим взглядом парня в подъезд дома. «Почему за баранов?» — удивился Жека. «А как же? Смотри, пятую квартиру сволочи скрывает и хоть бы хны. Думают, мы не свяжем все эти ограбления в одно дело». «Мы бы и не связали», — буркнул Гена. «Если бы Таня не подняла бучу вокруг той коробки». «Точно», — поддержал Жека. Мы, скорее всего, лишь в школе бы встретились. В сентябре. Меня вон предки, которые день на дачу пытаются запихнуть, свежим воздухом подышать. А меня к бабке, — мрачно согласился Гришка, — в долгопрудный. Ребята переглянулись. Титов, посмотрев на часы, подтолкнул ногой Гришки старый, набитый различным трепьем рюкзак. Завьялов тяжело вздохнул. «Что, легенды менять не станем? А зачем?» — пожал плечами Гена. «Это, по крайней мере, навехонька. Сам подумай, — влез Титов. Я к Наташке с прогулкой подкатывался, теперь ты абсолютно так же светку из дома выдернешь, еще заподозрят чего. Ладно уж. И Гришка мученически кривясь поплелся к Светкиному подъезду. Дальше все пошло как по маслу. Света с Гришей, шумно обсуждая предстоящий марш-бросок на небольшой сабанту и к друзьям на дачу, вышли из подъезда ровно в половину десятого. Причем Света громко расспрашивала своего спутника, не оставил ли он чего. Она настолько вошла в роль, что спросила у Гриши, не забыл ли он сунуть в свой рюкзак с десяток баночек безалкогольного пивка. А когда Завьялов обалдел и замотал головой, Света очень правдоподобно расстроилась и потребовала срочно вернуться домой, мол, в холодильнике как раз с дюжину у таких жестянок припрятано. Завьялов еле-еле сумел ее успокоить, клятвенно обещая, что на вокзале, перед тем, как загрузиться в электричку, они обязательно тем пивком обзаведутся. К счастью, Гришка страдал не напрасно. За спектаклем наблюдал и разбойник. Прислушиваясь к затихающей разборке, он насмешливо хмыкнул и, отойдя в сторону, извлек из кармана сотовый телефон. Ребята настороженно переглянулись. Началось. Сегодня пассажиры Мерседеса исчезли в подъезде надолго. Когда они не показались, и через пару часов ребята даже начали волноваться. Невольно. Хотя и понимали, что это глупо, а от них все равно сейчас ничего не зависело. Слушай, может, они наш шучок обнаружили? Жарко дыша в ухо Титова, прошептал Гена. «С чего бы?» — покрутил пальцем у виска Жека. Потом посмотрел на бледную физиономию приятеля и снисходительно пояснил. «Не в кошачью же миску они со своими поисками полезут. Там и молока-то почти нет. Все дно сверху отлично просматривается». «А карниз?» — выдохнул Гена. «Что карниз?» — обычная металлическая пластина. За ней разве что спрячешь?» Гена тяжело вздохнул, но подходящих возражений в голову не приходило. Тогда он перебрался на другую скамейку поближе к подъезду. Ген, если честно, вообще рванул бы сейчас на разведку, пешочком по лестнице. Мало ли, может, он живет этаже на седьмом. Вот мимо Светкиного четвертого и проскочил бы. Заодно всех и увидел бы. Но хладнокровный Титов не позволил. Прошипел змеей: «Ты чего? Ты единственный из нас, пока не засвечен!» Довод был весомым. Их нервы испытывали еще часа полтора. Даже твердокаменный Жека начал нехорошо поглядывать на Светкины окна. Наконец ребята вздохнули с облегчением. На улицу вышли мрачные грабители. О результатах поисков можно было не спрашивать. Одни угрюмые злые физиономии чего стоили. Постояв у крыльца, они разделились. Мужчины направились к Мерседесу, а женщина, торопливо бросив им что-то, пошла в сторону троллейбусной остановки. Мальчишки заволновались. Вчера разбойники скрылись с места преступления дружной компании и в машине то есть начисто лишив их возможности хоть что-то выяснить. Но вот сегодня, упустить такой шанс, Женька Титов, буквально на глазах, теряя хваленую невозмутимость, хрипло откашлялся и прокаркал. «Дуй за ней! Может, до самого дома успеешь проследить?» «Почему я?» — оригинально возразил Генка жадными глазами, всматриваясь в покинутое неприятелем поле боя. «Давай ты!» «Ну уж нет, ты! А я пока свои жучки сниму. И Гришки со Светкой звякну. Пусть подваливают». Генка мялся, но с места по-прежнему не двигался. Жека вдруг все понял и воскликнул. «Да не бойся ты! Без тебя прослушивать запись не будем, честно!» Гена неохотно пошел к остановке. Он успел вовремя. Проследив взглядом, как молодая женщина поднимается в переднюю дверь, Генка сумел-таки втиснуться в среднюю, хоть и с большим трудом. Прослушивать запись ребята дружно решили у Денки По той причине, что в Светкиной разгромленной квартире без слез находиться было просто невозможно. Поэтому они забрали жучки, вызвали с работы Светкиных родителей и позвонили в полицию, и сели у подъезда ждать Генку. Чтобы хоть как-то отвлечь напуганную всем происходящим Свету, они честно попытались беседовать. Вопросы старались задавать по очереди. Как и отвечать. Сейчас спрашивала Наташа. Она обвела тоскливым взглядом полупустой двор в поисках какой-нибудь нейтральной темы. Вдруг обрадованно вспыхнула и развернулась к мгновенно насторожившемуся Жеке. «Слушай!» — восторженно протянула она и ткнула пальцем в карман титовской джинсовой курточки. «А как твои жучки действуют? Это что, передатчики? А запись где-то в другом месте находится, да?» Вся компания, даже понурая света, с любопытством уставились на технического гения. Жека пожал плечами. «Есть и такие. Но у меня примитив. Считай обычный диктофон, только крохотный. И без динамика. Сейчас такими почти не пользуются». Он помолчал и неохотно добавил. «Правда, я чуть изменил их ну, чтобы они от звука голоса включались и писали помедленнее. Света озадаченно наклонила голову. Жека с досадой пояснил. «Ну, понимаешь, нам же качество записи ни к чему. По голосам мы их опознавать не собираемся. Зато работать диктофоны смогли подольше. Вместо часа почти три тянули. Теперь вот прослушать осталось. Флешки, конечно, дерьмо. Хотя я и их заменил тоже». Он увидел бегущего от остановки Генку, и ребята поспешили навстречу. Самый нездержанный Гришка Завьялов требовательно закричал. «Ну что?» «Порядок!» Генка показал большой палец и, вытирая под со лба, хлопнулся с размаху на только что оставленную скамью. Разбросав руки по спинке, он пытался отдышаться, а друзья нетерпеливо ждали хоть какой-нибудь информации. Наконец Генка стряхнул с глаз мокрую рыжую челку и хрипло выдохнул. До самой квартиры проводил, честно. Она рядом со Светкой живет. Всего две остановки троллейбусом. Видел, как дверь ключом открывала. Все. Потом Генкин взгляд стал строже. Он сдвинул брови и сурово посмотрел на одноклассников. «Жучки у вас?» Все дружно кивнули. «Без меня не слушали?» Одноклассники отрицательно замотали головами. «В Светкиной квартире без сюрпризов?» Ребята переглянулись. Титов растерянно поинтересовался. «Что ты называешь сюрпризами?» Гена снова сдвинул рыжие брови. «Ну, например, они смылись оттуда, оставив хату нетронутой». Света неожиданно для себя всхлипнула и тут же покраснела. Вдруг вспомнила, что ее квартира была пятой. Генка сочувственно покосился на девочку и продолжил. «С парочку трупов нам не подкинули?» «Типун тебе на язык!» — с чувством воскликнула Наташа. «Значит, ничего особенного!» — разочарованно протянул Генка. «Значит!» — угрюмо подтвердил Завьялов. «Так почему мы тут торчим?» — вскочил Генка. «Ведь у нас на сегодня куча дел, а мы даже еще запись не прослушали. Рвем ко мне!»